Глава 15. Вика. Успокоилась я не скоро. Было очень обидно и досадно. Ненавидела чувствовать себя идиоткой. А Демьяну отлично получалось выставить меня именно ей раз за разом. Очевидно, что силы были не равны, и пока идей, что можно было бы противопоставить звереву, у меня не было. Гадство. Он был слишком умен и всегда на шаг впереди. Так каковы у меня были шансы выстоять против него, минимальные. Если они вообще были. Идеальным вариантом было бы найти ключ-карту, о которой говорил Макс: Но как? Где отец мог ее хранить? Разве что в сейфе? Но кода я не знала. Отец никогда не открывал при мне тот. Стоило подумать об этом чуть раньше, но что уж теперь. Главное было не попасться на глаза звереву. Поэтому я шла и постоянно оглядывалась, помня о его чудоспособности подбираться бесшумно, и чувствовала себя при этом настоящим ниндзя. Когда добралась до кабинета, даже дверь закрыла на замок для надежности, чтобы исключить всякие столкновения. По крайней мере, незамеченным Демьян ко мне не подберется. Прежде чем попытаться открыть сейф, я все же проверила все ящики. Нехорошо, конечно, рыться в чужих вещах, но ситуация была такая, что не до сантиментов тут. Правда, ничего интересного я не нашла. Только черновики договоров на поставку стройматериалов, да и все. Впрочем, это было неудивительно отец предпочитал хранить всю документацию в электронном виде сейф несколько минут гипнотизировала его пытаясь представить какой же код мог выбрать папа в итоге набрала его день рождения мимо мой день рождения тоже черт оставалась одна попытка и раз уж мои варианты не подошли комбинация на обум вряд ли окажется верной так что в общем набрала дату рождения мамы Уже была готова услышать сигнал о блокировке, как вдруг замок щелкнул, и дверца приоткрылась. «Обалдеть!» — выдала я, не веря собственной удаче. Отец никогда не выказывал скорбь по маме. Всегда выражался довольно скупо, говоря, что жизнь продолжается. Да и вообще, отношения между ними нельзя было назвать вселенской любовью. То есть мама-то его любила, я помнила то, как она смотрела на отца, а вот он... Но получается, что папа продолжал любить ее. Иначе зачем использовал бы ее день рождения? Неожиданное открытие. Внутри лежала тонкая папка с документами, пачка наличных и все. Несколько раз проверила, но никакой ключ карты. Черт. Я уже собиралась убрать документы обратно, но что-то заставило открыть первую папку. И не зря. Судя по всему, это было досье. Досье на того самого Романова, о котором говорил Демьян. Информации было немного, но того, что я прочитала, было достаточно, чтобы понять. Марина говорила правду. А еще, возможно, Зверев не пытался запугать меня, а просто выдал вполне себе реальное положение дел. «С кем же ты связался, папа?» В ужасе прошептала я, разглядывая снимки с камеры, на которых был запечатлен мужчина преклонного возраста с цепким холодным взглядом. Если до этого момента я все еще надеялась, что ситуация просто стечение обстоятельств, и все образуется само, теперь поняла, что нет. Я мало что понимала в семейном бизнесе, но опасность сделок с ростовщиком, который не брезговал использовать криминальные методы работы, понимала. Что мне оставалось? Ждать? На связь папа до сих пор не вышел, собственно, как и Матвей. Как выбираться из дома? И главный вопрос – стоило ли? В полной растерянности спустилась вниз, надеясь хоть чем-то себя занять. Но в одном из шкафов наткнулась на бутылку красного вина. И я решила малодушно перенести решение проблемы на завтра. Порезала сыр, достала бокал, открыла вино. Но вместо того, чтобы пойти к себе, осталась в гостиной. Заперла дверь для надежности, включила музыку, электрический камин и, усевшись перед ним, налила себе бокал вина. Реальность неожиданно оказалась совсем не той, что я привыкла видеть. Пусть с отцом у нас не ладились отношения, но я все равно любила его. Любила и переживала. Да, порой он был жестким и в чем-то упрямым. С ним бывало сложно, и иногда мне откровенно не хватало его тепла и поддержки. Но мы были семьей. Конечно, я переживала за него. Нехорошие мысли так и лезли в голову. Что, если этот самый Романов похитил папу? Вдруг он его пытал или еще что похуже? В общем, накрутила я себя знатно. Настолько, что не заметила, как выпила почти полбутылки. А когда дверь еще и подергали с той стороны. Хорошо все-таки, что я догадалась запереться на ключ. Не удержавшись, показала язык мужчине за дверью. И плевать, что он все равно не увидел. Пусть маленькая, но победа за мной. Так я думала, пока вдруг не раздался щелчок а затем в комнату через балкон вошел Демьян. И, судя по его взгляду, он был крайне недоволен.